Глава 52. Эпиграф. Из Далласа, Техас. Экстренное сообщение. По-видимому, официальное. Президент Кеннеди умер ровно в час дня по центральному стандартному времени, в два часа по восточному стандартному времени, то есть 38 минут назад. Уолтер Кронкайт. Ну вот и отпущение грехов. Сидя за столом в своем кабинете в фулт опи готовил благодарственную речь. Пусть Теллер шантажом добился премии Эйнштейна, да и вот эту награду получил в прошлом году. Но теперь, наконец, настала очередь Роберта. На следующей неделе он получит премию Энрико Ферми, учрежденную в честь итальянского штурмана, скончавшегося 9 лет назад. Приятно было и то, что частью награды являлся безналоговый чек на 50 тысяч долларов. Еще приятнее было, что, как объявили только сегодня утром, награду ему лично вручит президент Кеннеди. А золотая медаль с изображением ферми, смотрящего вниз и влево с той легкой застенчивой улыбкой, которую с искренней нежностью вспоминал Оппи, несомненно, стала бы ему памятным подарком. Но что важнее всего, организация — спонсирующая премию. КАЭ, чертова комиссия по атомной энергии. Та самая, которая 9 лет назад лишила Опи допуска к секретной информации, развернулась на 180 градусов и решил вручить свою высшую награду, приз за совокупность достижений на протяжении всей научной карьеры, Джулиусу Роберту Оппенгеймеру. Что означает возвращение в канон гигантов ядерной физики вместе с предыдущими лауреатами. Самим Ферми, единственным, кто был награжден посмертно, фон Нейманом, Лоуренсом, Вигнером, Сиборгом, Бета и, да, Теллером. Теперь Кае возглавлял Глен Сиборг, награжденный в 1951 году Нобелевской премией за открытие Плутония. В тот год вторым награжденным стал Макмиллан. И Оппи не сомневался, что именно он наряду со сторонниками Опе в белом доме, среди которых были Дин Раск, маг Джордж Банди и Артур Шледенгер младший, решил сделать Опелу лауреатом этого года. То есть полное публичное признание от имени президента того, что комиссия была не права, не права, чертовски не права, лишив его допуска к секретной информации. Сиборг рассказал Опе, что когда он сообщил своему предшественнику Улью и Сустросу о том, кого не наградят, У того сделался такой вид, будто Сиборг ударил его по лицу. Верна куда-то отошла и оставила дверь из приемной в кабинет директора открытой. Опи услышал стук в наружную дверь и, не поднимая глаз от разлинованного блокнота, в котором писал, крикнул «Войдите!» «Папа!» За дверью оказался его 22-летний сын Питер. Высокий, худой и с потрясенным выражением на лице. Поппи поспешно отодвинул кресло, встал и вышел навстречу ему в приемную. «Что-то с Китти?» Питер вскинул ладонь. «Нет, с ней все в порядке. Папа, я только что услышал по радио в машине. В президента Кеннеди стреляли. Роберта пронзило болью, будто его тело тоже пробило пуля. Он отвел взгляд от сына и оперся о край стола верно, чтобы не упасть. «Я...» «Мне необходимо выпить». «Ты как, Питер?» «О, Боже, конечно!» Он неверными шагами добрел до встроенного шкафа, где всегда имелось несколько бутылок спиртного и... Пуля. Одна единственная пуля. История вращается не вокруг атомных бомб. Она вращается вокруг выстрелов из ружей и пистолетов, будь то убийство эрцгерцога Фердинанда, положившее начало Первой мировой войне, или пуля, которую Гитлер собственноручно пустил себе в мозг, положившая конец второй в Европе, или сегодняшнее покушение на человека, который призвал нацию доставить человека на Луну к концу десятилетия, который утихомирил Хрущева во время кубинского ракетного кризиса, когда мир действительно оказался на грани ядерного уничтожения, стреляли. Судьба неизвестна. Живой, мертвый. Кот Шрёдингера, чье будущее висит на волоске. — Папа! — позвал его Питер. Опи слышал его голос, но так и стоял окоченев, уставившись на бутылке, выстроившиеся на крышке небольшого сейфа. Стеклянные ракеты, готовые к пуску. — Папа, не переживай, — сказал Питер. Все обойдется. Оппи почувствовал, как сын взял его под локоть, вывел в кабинет и помог опуститься в кресло. Из коридора бежала Верна. «Боже мой, вы слышали?» опи поднял голову. Собственный голос донесся до него как бы издалека. Питер сказал, что в президента стреляли. «Не просто стреляли!» Голос Верны сорвался только что объявили. Он умер». Несколько секунд Топи сидел, прислушиваясь к грохоту собственного пульса. Голова кружилась. «Что ж», — сказал он, осёкся, ещё немного помолчал, собрался с силами и продолжил. «Верно, прошу вас пройти по лабораториям. Скажите всем, чтобы шли домой, пусть побудут с семьями». Она кивнула и сразу вышла. «И, Питер, ты... не мог бы ты отвезти меня домой?» «Конечно, папа». Но Питака сидел, уткнувшись лицом в ладони опираясь костлявыми локтями в подлокотнике кресла. «Теперь, — негромко сказал он, — все начнет стремительно разваливаться». Присуждение награды Опенгеймеру вызвало споры среди закоренелых макартистов и сенатор Бург Хикенлупер публично отклонил приглашение на церемонию награждения, заявив, что награждать медалью Опенгеймера немыслимо. Как ни странно, преемник Кеннеди Линдон Джонсон не отказался от решения, принятого его убитым предшественником, и лично вручил Опенгеймеру премию ферми на торжественном приеме в кабинете министров Белого дома. Церемония состоялась 2 декабря, в 21-ю годовщину с того дня, как Ферми распорядился начать первую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию под трибунами стадиона Стагфилд в Чикаго. Китти и дети, сын Питера и дочь Тони, который должно было скоро исполниться 20 лет, сияли от радости. Равно как и ушедший в отставку из Перри Рент неожиданно быстро дряхлеющий 67-летний генерал Грофс, И Исидор Айзек Раби, сохранивший бодрость и здоровье в 65. Его ровесник Лео Силарт сильно похудел за время лучевой терапии по поводу рака мочевого пузыря, который он проводил себе сам, но, как всегда, сиял ангельской улыбкой. А вот прошлогодний лауреат премии ферми стоял в одиночестве возле спускавшегося от потолка до самого пола черного бархатного занавеса, и его лицо казалось таким же неживым, как искусственная нога. Оппи несколько секунд смотрел на коробочку с медалью, которую протягивал ему Джонсон. «Я думаю, господин президент...» — сказал он, понимая, что выглядит слабым и тощим рядом с румяным техасцем, который, к тому же, был на полголовы выше его немаленького роста. «Что для того, чтобы сегодня вручить эту награду, вам потребовалось милосердие и мужество?» Роберт сделал паузу и вгляделся в лица собравшихся ученых и политиков, филантропов, государственных деятелей, самых лучших и умнейших своих соотечественников. «Это показалось мне хорошим предзнаменованием», заключил он, «для всего нашего будущего».